Сроки рассмотрения. Общий срок рассмотрения обращения прокурорам 30 суток. Сокращенные сроки – 15 суток. Предусмотрены для парламентского запроса, не путать с депутатским запросом, а также для обращения, не требующего проверки. Более подробно пункт 5 инструкции. В порядке статьи 124 УПК РФ рассматриваются исключительно жалобы. Срок рассмотрения – трое суток, в случае необходимости истребования материалов или принятия мер – до десяти суток. Согласно статье 124, жалобу рассматривает прокурор, непосредственно надзирающий за лицом, действия которого обжалуются. Жалоба на отказ в удовлетворении жалобы на указанного прокурора вышестоящим прокурором рассматривается в общем порядке 30 суток. Это вызывает споры. Прокуроры беззастенчиво пользуются любой возможностью уклониться от процессуального порядка рассмотрения жалобы на действия дознавателя, следователя или прокурора и рассматривают жалобы в общем порядке. В большинстве случаев суды поддерживают их. Исключения редки. Московский городской суд в апелляционном определении от 24 декабря 2014 года по делу номер 33 дробь 14 указал. Разрешая спор по существу и удовлетворяя требования заявителя, суд правильно руководствовался тем, что жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поданная прокурору, должна быть рассмотрена в порядке статьи 124 УПК РФ. При этом рассмотрение указанных жалоб в соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ номер 45 от 30 января 2013 года, законом не предусмотрено. Судебная коллегия соглашается с выводами суда первой инстанции, поскольку рассмотрение жалобы заявителя на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии с инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации является незаконным и противоречит требованиям части 5 статьи 148 и статьи 124 УПК РФ. Сообщения о преступлении прокурор не рассматривает, они подлежат направлению по подведомственности. Их необходимо направлять непосредственно в орган, имеющий право возбуждения уголовного дела, прокуратура не имеет. В целях сокращения сроков рассмотрения обращений рекомендую. Первое. Направлять обращение прокурору, который непосредственно обладает полномочиями и обязанностью его рассмотрения, иначе по 7 дней минимум на принятие решения о направлении обращения исполнителю. К примеру, путь генеральная прокуратура, субъект, район потребует около месяца. Второе. Использовать форму прокурорского разъяснения. Возможно, не обжаловать саму ситуацию, а попросить разъяснение применения закона администрации учреждения, к примеру, соответствует ли закону удержания администрации учреждения 75% пенсии, а впоследствии предъявить прокурорское разъяснение должностному лицу. Третье. Максимально конкретизировать обращение. Четвертое. В случае затягивания ответа обжаловать вышестоящему прокурору бездействие, волокиту, при рассмотрении вашего обращения, не дожидаясь получения первичного ответа. Пятое. По возможности прикладывать обжалуемые решения. Ответ прокурора заявителю при отказе в удовлетворении обращения должен содержать оценку всех доводов обращения, а также обоснование отказа в его удовлетворении. Кроме того, в ответе заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения вышестоящему прокурору и в суде. Крайне важно. Согласно пункту 4.15 инструкции, заявитель либо его представитель по письменному заявлению имеет возможность знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, снимать копии документов, находящихся в надзорном наблюдательном производстве с использованием собственных технических средств. Это право прямо предусмотрено статьей 5 ФЗ номер 59.